Он и дети — единственное мое утешение. Тут она снова погрузилась в воспоминания об ужасной истории с отцом, страданиях и смерти матери, в временах, когда она работала в колбасной лавке Стефана Караччи, пока Ада не заняла место Лилы и не стала над ней издеваться. Мы немного посмеялись над ее романом с Энсо. Ох, и глупые мы были, Лину! А пускуали она не упомянула ни разу. Пришлось самой спросить.